Глава 150. -я. Открытие Азика. Клейн кивнул мистеру Азику и поспешил к двери, где выудил из кармана ключи и открыл имей замок. Милисса уже пришла домой, поэтому, услышав щелчок дверного замка, выскочила из кухни и вошла в гостиную. Увидев Клейна, она заговорила, а её глаза засветились. Я купила продуктов: курицу, картофель, лук, рыбу, репу, горошек. Я даже взяла небольшую баночку мёда. Сестрёнка, начинаешь привыкать к кроскаше, усмехнулся про себя Клейн. Придётся ужинать самой, не рассчитывая на меня. Я еду за город и могу не вернуться до рассвета. Да, это по просьбе мистера Азика, моего учительского из Коу университета. Клейн развернул боком и указал на ждущую его карету. Мелис открывала и закрывала рот, но потом поджала губы. Хорошо. Кален попрошался с сестрой и вышел наружу, затем поднялся в нанятую мистером Азиком карету, в которой и провёл доvarcharса 40 минут пути до Ламуда. К тому моменту, когда они прибыли в город, шёл девятый час. Небо уже потемнело, и они могли полагаться только на света луны и тусклые мерцание звёзд, пробивающиеся сквозь облачную завесу, и единственный источник света в городе безуличного освещения. После того, как указало возчику дожидаться их в городе, Калин повёл мистера Азика к заброшенному замку. По мере приближения к замку Клин заметил, что мистер Азик идёт всё быстрее, и чтобы держаться с ним на равных, по ту стороннему пришлось бежать. В конце концов именно мистер Азик пошёл впереди. Калин уже хотел что-то спросить, но когда увидел выражение на лице мистера Азика, благоразумно придержал свой вопрос и стиснул зубы. С такой скоростью они быстро достигли древнего замка. Руины замка раскинулись на все четыре стороны света, а посредине стоял мрачный данжон, казавшийся забытым и зловещим местом. Места Разик окинул взглядом руины и пошёл медленней. Скорён совсем остановился, а в его глазах появилось задумчивое, но вместе с тем бессмысленное выражение, как будто он пребывал между явью и сном. Места Разик, с вами всё в порядке? осторожно спросил Клейн, одновременно активируя духовное зрение. Когда они ехали из Тангона в Ламут, он подбросил монетку, надеясь определить, безопасно ли завершится их предприятие. Но в то же время Клейн совершенно точно знал, что предсказания не настолько всемогущи и не теряло бдительности. К тому же сам мистер Разик был довольно загадочной персоной, о его прошлом не было никаких сведений, и кто знает, как он отреагирует на возможное откровение. Осторожность и беспокойство были постоянными спутниками Клейна всю эту поездку. Места Разик не ответил сразу, а вместо этого сделал два шага вперёд, на его лице застыло болезненное выражение. Затем он расслабился и убрал руку со своей лба, одновременно показывая куда-то вдали. Я уже видел этот замок в своих снах, но тогда его стены были всё так же крепки, а донжон возвышался над всей округой. Помню, здесь была конюшня, здесь замковый колодец, а здесь казарма. Вон там небольшой огород, где растет лекартуфилибатат. Я помню, тут был плац. Мой ребёнок, мальчик. Ему было всего 7 или 8 лет. Он любил Волгоград здесь, таская за собой игрушечный мяч выше его роста. Он говорил, что когда вырастет, станет рыцарем. Моя жена всегда жаловалась, что в замке слишком мрачно. А она любила солнце и его тепло. Клиент смотрел на его ауру. И то, как говорил этот человек, заставило волосы встать на затылке. Постороннец целиком и полностью погрузился в историю, как будто переживал её сам. Да, действительно, Эзик связан с этим местом. Может ли он быть тем первым бароном Ламут, существом, что живёт вот уже 14 столетий? Он человек или же злой дух? Но это невозможно, нет таких духов, и они не способны существовать под ярким светом солнца и стоять так близко от ночных ястребов. Клейн не мог сдержать своих мыслей и потому позволил им бесконечно вертёться в круговороте, порождая всё новые, новые идеи. Вот Эзик прекратил бормотать и уверенным шагом прошёл сквозь главные ворота. Он вошёл в замок, даже не пользуясь подсказкой Клейна, и сразу нашёл потайной механизм, что открывал дверь в подвал. Крепко стиснув трось, Клейн последовал за мистером Эзиком. Мужчины спустились по лестнице, и Клейн снова оказался в комнате с гробом. Но в отличие от прошлого раза, крышка была на месте, а теплота и ощущение частоты куда-то исчезли. Крышка закрыта, должно быть Фрай, его принц-сборщик трупов. Задумчиво кивнул Клейн и засмотрелся, как Места Разик в смешанных эмоциях идёт к гробу. Места Разик толкнул крышку руками, пока не появилось отверстие. Он долго смотрел на скелет без черепа, пока внезапно не отошёл от гроба, наполненный болью и печалью. Мистер Разик развернулся в сторону, он споткнулся и привалился к стене до того, как Клейн смог его поддержать. Мистер Разик спрятал лицо в ладонях и так и сидел, совершенно лишённый сил и духа. Внезапно в комнате стало темней. Клейн поспешил к своему учителю и уже потянулся к нему руками, но не посмел тревожить его печаль. Внезапно всем своим духовным восприятием он ощутил идущую от этого существа опасность. настолько жуткую, что она заставила сгуститься тьму в подземелье. Клейн решил медленно ступить к лестнице. Он доверял мистеру Азику, но опасался, что тот утратит контроль. Так продлилось ещё несколько минут, а потом Клейн увидел, как мистер Азик оторвал от леца руки и медленно встал на ноги. Кажется, мистер Азик не такой, как прежде. По крайней мере, так подсказывает мое духовное восприятие. Но его аура даже не изменилась. Эмоциональная подавленность, депрессия и всё та же боль. Клейн быстро проверил Лауру Мистразика и убедился в том, что не ошибся. Учитель стал мрачнее и более угрожающим. Я что-то вспомнил, но этого недостаточно. Голос мистера Азика был лишён всяких физических эмоций. Затем он огляделся. Я чувствую ту силу, которая оказала влияние на твою судьбу. А? Только и мог что пробормотать Клейн. Приятно удивлённый, он тем не менее попросил: "Можете отследить источник? Человек за сценой, который так и остался в доме с красным дымоходом, пришёл в ламут, чтобы забрать голову того рыцаря в чёрной броне? Что ж он задумал и зачем?" Слишком давно это было, но попробую. Казалось, что место разิก готов взорваться. Столько эмоций было в его голосе. Как колени сдержал своего любопытства. Азик подошёл к гробу и уставился на скелет внутри. Он забрал череп моего ребёнка. Попробуй найти его по кровной связи. Вашего ребёнка? Мистер Разик, а вы на самом деле уверены, что чёрный рыцарь это ваш сын? Мистер Разик, это нечто. Всё забыть? Цена, которую надо заплатить за долгую жизнь? Клиент тихонько вздохнул. Ему казалось, что он только что прикоснулся к легенде. Затем мистер Озика вытянул перед собой руки и внезапно большим пальцем располосовал указательный. Капля крови упала аккурат на кость скелета, жидкость быстро впиталась, и внезапно весь скелет стал кроваво-красным. Неожиданно клейно послышался детский плач и показалось, что кто-то стоит за его спиной. Он выхватил револьвер, развернул дуло за спину, а уже потом медленно развернулся. Странное дело, но он никого не увидел. За ним ничего не было. пропала даже ведущая на верх лестница. Детский плач вонзался в уши, и когда он обернулся обратно к гробу, его удивила картина множества бесформенных лиц, вздымающихся посреди чёрного тумана, а затем появилась странная дверь. Дверь отворилась, и из неё поползли мёртвенно-блёдные руки, одна за другой, но они быстро исчезли в чёрном тумане, так и не добравшись до мистера Азика. Сквозь щель в двери показался белый череп. Он валялся под деревом, но вскоре рассыпался в пыли за чужой силой. Дверь внезапно захлопнулась, и бесцветные белые руки посыпались на пол. Клино слышал чьё-то протяжный вздох. Это был мистер Разик. Казалось, что за этим стоит какая-то длинная история. Вместе со вздохом исчез со туман и детский плач. Всё вернулось на круги своя, кроме пронзительного холода. Колен покрепче стиснул зубы и осмелился заглянуть в гроб. Он увидел, что скелет тоже вернулся к своему привычному белому цвету. "Прошу простить, я не смог", сказал Азик, так и не повернувшись к Клейну. Одновременно он задвинул крышку. "Неудивительно, что у нас не вышло. Удивительно было бы, если бы у нас получилось", утешил его Клейн. "В любом случае, я уже столько раз обломывался с этим", добавил Клейн мысленно. Азик ещё раз посмотрел на гроб перед днём. Лао Немё дляна развернулся. Я продолжу поиски и надеюсь на вашу помощь. Рад помочь. Это и в моих интересах. Колене едва сдержался, чтобы не рассказать местному азику о красном дымоходе. Не было смысла, в этом деле оставалось полагаться только на свои силы. Но тем не менее, сегодняшний день решил одну из его главных проблем. Колене знал, как вовлечь вот этих делоносных ястребов, он не верил, что сам справится с загадочным кукловодом. А сейчас можно было бы попросить мистера Азика о помощи. Мистер Азик раскрыл рот, но так и не решился что-нибудь сказать. Всё, что он сделал, это вздохнул и пошёл к лестнице. Оставив за собой подвал, заперв потройную дверь, двое пошли по заросшей травой и кустами куманики тропинке. Никто из них не решался начать первым, но вот в ночной тьме заговорил мистер Азик. "Да как это как-то закончится. Я решил оставить университет" и отправится на поиски прошлого. Мистер Разик, вы поняли, что с вами случилось? спросил Клейн, так и не сдержав своего собственного любопытства.